Анна Ольховская. «Лабиринт отражений». Читает Виктория Томина. Порой даже мелочь ломает жизнь. Алину, студентку-отличницу, принимают за сбежавшую жертву работорговцев из-за похожего платья. С вечеринки она попадает в контейнер, который везет пленец на Кипр для работы в борделях. Чтобы вернуться домой, Алине придется пройти через запутанный, жестокий, порой унизительный и непредсказуемый лабиринт событий, где все не то, чем кажется. Выхода из лабиринта нет, судьба Алины предрешена. Но человек из ее прошлого, о котором девушка понятия не имеет, намерен разнести западню в клочья. Пролог. Автомобиль с ревом раздирал ночную тьму в клочья. Рвался вперед, хрипел, задыхался и выл при подъеме вверх по дороге, но скорости не снижал. В крутые повороты черный ягуар влетал с визгом покрышек, порой зависая над обрывом. Камни срывались вниз. Камни иногда падали с отвесной скалы, разбуженные рычанием железного зверя. Автомобиль огрызался, уворачивался, иногда не получалось, и на черной шкуре появлялись новые ссадины и царапины но скорости не снижал. Мужчина, сидевший за рулем, сейчас был не здесь, ни в салоне своего любимца. Машиной управляло подсознание, мрачно размышляя о том, что еще полчаса такой гонки, и оно не справится, не выдержит. Но призывать на помощь, собственно, сознание водителя было бесполезно. Потому что мыслями, душой, всем своим существом он был там, в маленьком прибрежном отеле, уютно устроившимся на ладони Большой горы, у ворот которого сейчас стоит автобус, принадлежащий известной турфирме. Автобус привез из аэропорта новую партию курортников и ждет теперь, пока в него загрузятся те, кто уже напитался солнцем, морем, запахом цветов и ритмами ночных дискотек. Их, загорелых, отдохнувших, немного уже соскучившихся по дому, автобус повезет в аэропорт, А там они отправятся регистрироваться каждый на свой рейс и разлетятся по миру. В том числе и молодая мама, отдыхавшая с маленькой дочкой. Стройная, очень женственная, с искристыми голубыми глазами и нежной, немного смущенной улыбкой. Его нежданное счастье, единственное и неповторимое, какого уже никогда не будет в его трудной, порой жестокой жизни. Он думал курортный роман, Повеселюсь с блондиночкой, она замужем, претендовать ни на что не будет. Она и не претендовала. Она просто полюбила, страстно и безоглядно. И была готова бросить все, состоятельного мужа, спокойную обеспеченную жизнь, друзей, родню, и остаться с дочкой здесь, рядом с ним, начать все с нуля. Потому что видела, чувствовала, он тоже любит, всерьез, по-настоящему». Да он и говорил об этом не раз. И к дочке ее прикипел душой, готов был стать папулей. И маялся от осознания скорого расставания. Но когда она сказала, что готова остаться, он... Он испугался. Испугался перспективы резко поменять свою жизнь. Груза ответственности за женщину и ребенка, проблем с человеком, на которого он работал начал мямлить суетиться зачем то побежал заказать еще кофе они сидели в маленьком прибрежном ресторанчике, а когда вернулся ее и малышки за столом не было и вместо того чтобы броситься следом попытаться догнать вернуть объясниться он сел за стол и медленно выпил заказанный кофе потому что так ведь правильно разве нет она все решила сама им действительно лучше расстаться. Ну что он может ей дать? Она сейчас в эйфории любви, готова на все. А когда столкнется с реальностью, сильно отличающейся от привычной, пожалеет о сделанном и начнет винить во всем его. Оно ему надо. Потом позвонил босс. Пришлось срочно разруливать проблему. Это заняло весь день и даже часть ночи захватило. Потом он приехал домой, намереваясь упасть в кровать и проспать до середины следующего дня, до того момента, как ее самолет приземлится. А он продолжит жить дальше, как жил до нее. Будут еще веселые курортницы, и здесь хватает. Но первое, что он увидел, когда вошел в квартиру, забытый ею шарфик, нежный кусок шелка. Прижав шарфик к лицу, вдыхая аромат ее духов, он сполз по стене на пол и простонал сквозь сжатые зубы. «Что же я наделал?» И вот теперь он несется сквозь ночь на пределе возможностей человека и машины, надеясь успеть, перехватить, не отпустить. Наверное, если бы не пошел дождь, у него бы получилось. Но обрушившийся совершенно неожиданно ливень, плюс особенно крутой поворот, объединившись, все же сбросили черного железного зверя с дороги. Пассажиры автобуса, ехавшего в аэропорт, С сочувствием смотрели, как суетятся вокруг места аварии спецслужбы. Пожарники, врачи, дорожные рабочие обсуждали. Не повезло кому-то. Погода ужасная, да плюс дорога, как серпантин. Молодая женщина с дочкой не участвовала в обсуждении. Она и не видела толком, что там произошло. Сидела с другой стороны автобуса. Наплакавшись ночью, она дремала, прижав к себе спящую дочку. Вдруг сердце, словно кто-то сдавил мягкой лапой, стало трудно дышать. Она испуганно замерла, распахнув глаза, еще крепче прижала к себе ребенка, попыталась глубоко вдохнуть. Получилось. И сердце успокоилось, забилось ровно. Женщина грустно улыбнулась, пропела шепотом. «Чтоб снова трогнула, как в юности в груди...» И я остался пьян тобою до зари. Улыбка выцвела. Голубой цвет в глазах сменил оттенок на стальной. Даже шепот стал жестким, сухим, словно шелест мертвых листьев. Урок усвоен. Романтичной дуры больше нет.